Глава 7. Так и что? Повторяю вопрос. Да, прости, меня тут отвлекают. Быстро говорит Люба. Насколько я знаю, нормально они общаются, как обычно. Почему он должен беспокоить Юлю? Ну, действительно, почему? У разные бывают ситуации. Даже если и так, Матвей, вы ведь вроде расстались, и ничего не должны друг другу. «Верно, но не в моих правилах бросать дела незаконченными. Хочу убедиться, что из-за моего конфликта у Юли нет проблем в институте. Люди разные есть, в том числе мстительные. Для До меня добраться сложнее, а она как на ладони. Со своими большущими напуганными глазами». Люба цокает языком. «Не замечала, чтобы были какие-то конфликты». «Ясно». «В следующий выходной мы с потоком едем за город с ночевкой». Может, там что-то произойдёт? Я могу потом тебе позвонить и рассказать. Хотя я не очень понимаю, зачем. Вы ведь всё, разошлись. Да, разошлись. Значит, с ночёвкой? И Юля едет? Я даже не пытаюсь скрывать изумление. Глаза начинают бегать. Ну да, деньги сдала. В том году она из-за тебя не поехала. А в этом-то почему нет? Там всё цивильно. Турбаза, домики, шашлыки. Ага, ещё бухло рекой. Конфликт с Костей Фиксиком был сложным, неприятным, и закончили мы тоже на неприятной ноте, так ничего и не выяснив, и точки не расставив. Люба, давай-ка я тоже поеду. Э, чего? Вы забронировали несколько коттеджей в лесу, я правильно понял? На мане. Вот, деньги сдам на комнату, на еду. Если вы потоком собрались, народу тьма будет, никто меня не заметит. В качестве кого ты поедешь, -то? ты даже в нашем вузе не учишься? Да, проблема. Юлия решит, что я снова за ней бегаю. Морщишься при мысли об этом. Ну уж нет, конфликт с Фиксиком меня беспокоит куда сильнее. Усмехаясь, придумав идею. Ну в качестве твоего близкого друга. Близкого друга? Моего партнёр, что ли? Но за тобой должовок потерпишь. Да я-то потерплю, но вот Юля никогда не поверит. Поверит. Я вечером после работы заскочу к тебе на минуту. Напиши только адрес. Ты от меня, Юля, 100 раз забирал. Посмеивается Люба. Я живу там же, не переехала. У Юли много подруг, ссоришь, забыл. Если сильно надо, вспомнишь. Мне пора. Пока. Неожиданно резко отвечает Люба и кладёт трубку. Хм, и что это было? О'кей, договорились, подумаю, вспомню. Убираю телефон в карман. Съезжу на сутки, подумаю, что такого. Просто для успокоения совести. Нормальный такой план пойдёт. Ужимаю педаль газа, Мура на рвётся с места и устремляется вперёд. Скорее я выезжаю за пределы города и попадаю в промзону. Контраст поразительный: из сити в гетто, вокруг серость и убогость, словно из своего города перенёсся в параллельную реальность. Впрочем, здесь уже всё знакомо. Даже не знаю, почему то место, где трачу ежедневно 3-4 часа своей яркой молодой жизни, называется Гордо Заводом. Всегда казалось, что завод это нечто масштабное, огромное, крутое. Три складских помещения, два цеха, человек 30 работников, среди них два подмастерья. Мы с Захаром. Как же нам сюда попасть, угараздило. В ту ночь, когда Юля Череп поцарапала, у нас с её отцом интересный разговор получился. Наверное, первый нормальный с той знаковой рыбалки. Он взял вину на себя, обо всём договорился. Оформили доки в участке, после чего мы с ним поехали искать круглосуточную забегаловку, чтобы выпить кофе. И к тому времени уже достаточно притрезвел, он успокоился. Виктор Арсенеевич без долгих прелюдий заявил, что моя попытка прикрыть Юлю достойная и одновременно глупая, потому что родители, если они не конченые, разумеется, своего ребёнка простят в любой ситуации, простят, примут и помогут. И что если я хочу совершить подвиг что выпендриваться нужно не перед ними. Я тогда ответил, что выпендриваться больше не буду совсем и пообещал, что больше она меня на своём пороге не увидит. Виктор Арсеньевич кивнул и будто даже расстроился. Закончился эпохом многолетнее противостояние. Он победил, мы с Юлей расстались. Потом я отправился домой успокаивать бабулю, но разговор этот в голове прокручивался снова и снова, пока не придумал план. У меня родителей нет, но у Захара ты есть. Следующим утром, протрезвев окончательно, я поехал к отцу Захара прямо домой, потому что до сих пор и не понял, где он работает, какие-то спецподразделения. Отец Захара меня принял, я объяснил ситуацию и спокойно попросил помощи. Так мы вот так выкупили в начале осени не слишком удачный, убитый кредитный мустанг, который лёг мёртвым грузом, никак не желая продаваться. Давай лично скину, платить нечем, ни за ремонт, ни за кредит. Машина кабриолет в зиму не продаётся за ту цену, что просим. Задарма отдавать невыгодно. Если помощи не дождёмся, то хотя бы совета. Мужик сначала распсиховался, давай орать, что мы наркоманы, особенно Захар. Я ответил, что нет, но он не поверил. Потребовал кровь сдать на анализ. Я согласился охотно. Он после этого заметно присмирел, но продолжил спорить. «С Захаром все понятно мне было уже пять лет назад, толко не будет от него». «Но это ведь неправда, вы ошибаетесь», — спокойно ответил я. «Может быть, вы сможете одолжить денег, чтобы нам удалось остаться в универе, иначе придется бросать, идти работать, а там неизвестно что». «Одолжить? Нет». Отец Захара глубоко задумался. «Ну, урок в преподам. Если отработаете полгода на заводе моего друга в вечерние и ночные смены, то вы можете быть свободными, мустанг я забираю». Кстати, и это не обсуждается. Я обрадовался пиздец как. Конечно, согласился сразу. Видеть эту машину больше не хочу. Ну, тачка, честно, огонь, ноги раздвигалка. Подъехал, любая баба ваша начал на энтузиазме, но быстро оборвал себя. Э, сори, это я не в тему. Всё, ушёл. Паркую машину у цеха, рядом беха Захара. Остальные тачки, что вокруг, стоят примерно раз в 5-10 меньше. Помню, как мы с Захаровым впервые приехали сюда и обалдели от того, что такие места ещё существуют в наше время. Бардак, разруха, какие-то станки шумят, которым 300 лет. Жутко подойти, взорвётся и убьёт на хрен. Где-то крыша упала, где-то стена пробита. Друг отца Захара, невысокий, полный мужчина лет 50, лично представил нас своим ребятам. Те смотрели удивлённо, как на клоунов. За 4 недели работы, впрочем, ничего особенного не изменилось. Так как мы не сварщики и не слесари, и вообще порядком всех бесим, то получаем, разумеется, самую стрёмную и бестолковую работу. И всё же настроение отличное, потому что могло быть хуже. Добрый день, говорю я громко, заходя в первое помещение. Слёту пожимаю руку главному инженеру. Это у нас сухонький, едва живой дед лет 125, который единственный в курсе, как эти допотопные станки фору вичит. Спорю, что на его силе воли они и держатся. В тот день, когда деда не станет, они просто, как в сказке, развалятся на кучу трухи и мусора. «Добрый Матвей! Опаздываешь!» скрипит прокуренным голосом главный инженер. «Обещал в воскресенье двойную работу сделать!» Помещение с другой стороны заходит Захар с метлой и неизменно кислым выражением лица. Его рука до сих пор перебинтованная. Везунчик мало того, что сшил лицо после драки, так еще неделю назад поранил кисть. Теперь вынужден Просто мисти. Привет, усмехаюсь я. Захара паливает взглядом из-под лобья в грязном синем комбинезоне, он рок звезда, не дать не взять. Вокруг крутятся трещёнка. Захар к ним довольно безразличен, но животное словно почувствовав глубоко спрятанную доброту души, не на шаг от него не отходит. Он работает, а не рядом. Он пошёл на склад, а они в припрыжку следом. Пожимаю ему здоровую руку. Но это же лучше, чем реаб. Блядь, конечно. На мне не нужен рехаб. Твой папаша думает иначе. Следующий выхи поедем за город на сутки. Поехали, бурчит Захар. Его настроение перманентно херово всё то время, пока он находится в стенах завода. Оно хорошее ровно до момента прибытия и с момента выхода за пределы. Захару, в общем-то, пофигу, но для меня сумма долга огромная, и я больше всего на свете не хочу впутывать Павла. Сейчас же есть отличный вариант отделаться физической работой, сделать выводы на будущее и перелистнуть страницу. «Матвей, там привезли цемент, нужно бы разгрузить», с огромным удовольствием говорит работяга Семен. «Понял, сделаю. Я иду в указанную сторону, дабы оценить объем работы, и на мгновение застываю перед забитым мешками под завязку грузовиком. Пипец!» «Если сдохнешь, поможем». «Нормально, пойду переоденусь только». «Быстрее! Опаздываешь и так!» «Конечно». Спешу в сторону раздевалки. «А с кем поедем-то за город и куда?» — окликает Захар, когда я прохожу мимо. Он хмурится, вглядываясь в глаза щенку, который усиленно машет хвостиком. «Шарик, ну я же занят, давай потом поиграем». «С политехом», — отвечаю. «Но девчонки будут». «С политехом?» «А-а-а, понял, какие...» Захар вздыхает. «Опять двадцать пять». Я не реагирую. Потом объясняю, что Юля здесь ни при чем. В раздевалке достаю из шкафа свой рюкзак и вытаскиваю рабочие вещи.